как-то заведующий спросил инженера Вошкина, возвращавшегося с поля. «Ну, каковы результаты, Павлик?» «Да не вовсе, Иван Петрович». «Впрочем, один результат попался. В мешке сидит, и мальчонка вытащил из мешочка зеленого кузнечика». Однако инженер Вошкину все это наскучило. Он частенько под вечерок уединялся на обрыв реки, откуда видны покосы, леса и деревеньки. Солнечные закаты вселяли в его душу тихую грусть, влекли его куда-то. Тогда в его голове и сердце поднималась мечта о Крыме, о вольной, полной приключении жизни. Инженер Вошкин начал подумывать о побеге. А что, если увинтить? Такие мысли – Донимали его все чаще и чаще. Он ни с кем не делился ими, переживал сам. Стал замкнут, похудел. Однажды утром Емельян Кузьмич подал ему письмо. На конверте после адреса значилось «Передать воспитаннику, который звал себя на воле инженером Вошкиным». Мальчонка, схватив письмо, задышал всей грудью Сказал, ого, изобретение письма, это от Фильки и Амельки, ответ, и убежал к реке. На берегу думал, что Амелька, наверное, зовет его в Крым, а может, давно в Крыму сидит, виноград жрет и выписывает инженера Вошкина к себе, может, в конверте проездной билет лежит со скидкой, и вскрыл конверт. Здравствуй, Павлик. А пишет тебе по доброй памяти Амелька Схимник. Я видел тебя, миленький, хороший мой, Как ты весной проходил мимо больницы тюремной С барабаном, в пальтеце и брючках. Я тебе кричал, только не докричался. Пишу коротенько, не чаю, что письмо попадет к тебе, А когда ответишь, напишу в подробности, что и как. А может, постараюсь увидать лично. Я пострадал, но теперь на хорошем пути. Я очень мучился и теперь мучаюсь душой. Расскажу при свидании. Ну, теперь я другой. Выкинул всю дорис башки о Крыме. И ты сиди на месте, не думай винтить. Сиди, поверь мне. Тут губы мальчонки задрожали, строки письма взвильнули хвостиками, смылись и немило стало все кругом. Мальчонка сгорбился, потом вскочил и швырнул камнем в голову мужика, купавшего на том берегу лошадь. И тут блеснуло в голове. Да может, это письмо вовсе не от Амельки? Может, это Емельян Кузьмич выкинул штучку? Узнал, как не то, через какую-нибудь магию, что увинтить хочу. Вот и... Вновь сел, перечел письмо, понюхал его и убежденно сказал. Нет, пожалуй, от Амельки. Ах, черт, а как же Крым? Ужасно хочется пошляться. А тут сиди да сиди. Хоть бы коротенького винта дать. Ну, закатиться бы денька на три. Ухрять куда-нибудь в трущобу, в лес. А там опять вернуться. Нет, пожалуй, Иван Петрович уши до колена тянет. Ну что ж, пусть оттягивает. Уши свои, им ничего не сделается. Они из кожи. Инженеру Вошкину все это хоть бы хны. Зато в сласть нагуляется, в трущобах побывает. Может, змея Горыныча какого в лесу встретит. Может, бабу-ягу. А с бабой-то игой он завсегда справится. У него рыбий зуб морской собаки есть. Хряй, Павлик, хряй! В таких мечтах мальчонка сам не свой слонялся целый день. С гордостью всем совал письмо. «Личное? Заказное? Воздухоплавательной почты? Мне!» А вечером сказал Маркалавне. «Я, может быть, в экскурсию ненадолго пропаду. Вы не бойтесь, я вернусь». Потом после ужина удрал на берег реки, что против деревни, и предался созерцанию. Пришло в деревню стадо. Слышалось мычание коров, блеяние овец, крики баб, девчонок. Наконец все стихло. Звезды показались в небесах. В болоте скрипуче перекрякивались коростели. При реке под обрывом вихрастый костер горел. Поздняя лодка скользко бороздила воду. От деревни с ветерком понесло запахом парного молока. Инженер Вошкин сплюнул и с озорной неудовлетворенностью в голосе запел. Сидит заяц на березе. Никто замуж не берет. Вскоре закричали воспитанники. «Вошкин! Эй, Павлик! Спать!» «Нафиг!» — сказал инженер Вошкин. И когда стали приближаться к нему спускавшиеся с горы голоса, он быстро, как белка, взмахнул на сосну. Мимо него прошли старшие мальчики вместе с Емельяном Кузьмичем и Марколавной. «Лодка здесь!» «Значит, он где-нибудь на этом берегу», — мудрствовала Маркалавна. А там за рекой тоже всполошились путанные голоса. Инженер Вошкин вслушался и понял, что в деревне потерялась девочка. Она ушла за коровой, да и заблудилась. Наступала ночь. Деревня налаживала поиски пропавшей. Бабы пошли в одну сторону, к березовым рощам, мужики в другую, в темный бор. Инженер Вошкин сел в лодку и заработал веслами. «Иришка! Эй, Иришка! Иди домой!» Так кричали, надрываясь, мужики и бабы целый час. Крики удалялись, замирали. Мужики, ругаясь черной бранью и попыхивая трубками, перли лесом на пролом, орали, что есть мочи. «Иришка! Эй, Иришка!» «Стой! Вот она!» – остановился похожий на колдуна мужик и, сверкая как сыч глазами, махнул фонарем направо в темневший ельник. «Иришка, ты?» «Нет!» – хриплым баском ответил инженер Вошкин. «Я такая же мужчина, как и ты!» – мужики захохотали. «Откуда вы? Шпитонец, что ли?» «Инженер! Изобретатель!» – мужики опять захохотали. Мальчонка весь нажилился, нахмурился и, чтобы подольститься к мужикам, звонко закричал «Иришка, шагай сюды!». Меж тем восьмилетняя Иришка давным-давно благополучно вернулась. Опасаясь, что ее там же в лесу вздуют, она тихомолком прокралась, как мышь, домой и затаилась вместе с тараканами на печке. Мать сволокла ее оттуда за косу и надавала по щекам за трещин. А вскоре за ушедшими на поиски побежали оставшиеся в деревне. И звенела через темную сонную ночь то здесь, то там. «Эй, бабы, идите домой! Мужики да бабы, домой!»